Глава 59. Кошмар закончился в 9 часов вечера. Ураган направился в сторону Швейцарии. Он уходил именно в том направлении, в котором мы должны были продолжать свое движение. Так я поняла, что ночевать мы будем здесь, в 10 километрах от швейцарской границы посреди ложенного штормом пшеничного поля. Потому как ехать вслед за ураганом, тем более на ночь глядя, было бы верхом безумства. Все дороги сейчас наверняка размыло. Где-то могли случиться завалы из деревьев или рекламных щитов. Где-то даже могут быть повреждены линии электропередачи. Нет, ехать ночью на хвосте у шторма, да ещё на том куске мяса, в которую он успел превратить наше средство передвижения, было бы чем-то сродни суициду, о чём я и сказала Тристану. В итоге мы сошлись на том, что для продвижения движения будем дожидаться рассвета. и продолжили осмотр машины. Нечто чёрное, что налетело на лобовое стекло во время шторма и осталось на нём вплоть до его завершения, оказалось огромной дубовой веткой. Оглядевшись по сторонам, я увидела большое дерево в поле примерно в километре от нас. Сто процентов ветвь отлетела от него. Я начала было снимать её, понимая, что просто её отцепить от капота не получится, как вдруг Тристан с обратной стороны Одним лишь резким рывком оторвал её и с лёгкостью отбросил в поле. Слова «ничего себе» едва не сорвались с моего языка, но буквально застыли на его кончике, когда наши взгляды вдруг встретились. Уверена, на моём лице было написано даже больше, чем я могла бы выразить словами. С Тристаном явно что-то не просто произошло, но продолжало происходить. «С тобой всё в порядке?» Совершенно забыв смотреть на главную нашу проблему, Сильно побитое лобовое стекло внимательно посмотрела на парня я как раз в момент, когда из машины начали выходить дети. В ответ Тристан кивнул головой, явно призывая меня отойти в сторону. Но вдруг дети решили сами удалиться от нас, направляясь к дороге, у которой разлилась огромная лужа. Наблюдая за тем, как маленькая черноволосая девочка твердо и уверенно шагает без помощи спира, которую она отвергла, в отличие от Клэр, буквально вцепившейся в руку мальчишки, Я попыталась угадать её возраст. Она выглядела младше Клэр, которой было три с половиной. Но я бы не дала этой красавице даже трех лет. Может быть, два с половиной. Обойдя машину, я остановилась рядом с Тристаном в шаге от переднего бампера. «Видишь озеро?» — неожиданно спросил Тристан. «Какое озеро?» — оглянулась назад я, последовав за взглядом парня. Я видела ковёр из полегшей пшеницы. Он был жёлтым-жёлтым. я чувствовала его ядрёный хлебный аромат. Над жёлтым-жёлтым полем бурлило тёмно-синими и чёрными облаками небо, и эти облака необычно подсвечивались ярко-жёлтыми и оранжевыми лучами закатного солнца, зависшего на чистом горизонтом. Моя голова начала непроизвольно заполняться мыслями о том, сколько же урожая в этом году потеряет человечество. А озеро я не видела. «Вот же оно!» Тристан вытянул руку, указывая ею куда-то вперёд. «Затем дубом». «А вдруг это всё-таки не дуб?» Покосилась я на лежащую рядом ветку. «Вдруг эту ветку прибило от другого дерева?» «Это дуб. Я вижу его листья». Я ухмыльнулась, но, посмотрев на серьёзное лицо Тристана, который продолжал сосредоточенно смотреть в сторону дуба, осеклась. «Ты серьёзно? До этого дерева отсюда минимум километр. Разве ты можешь видеть его листья?» «Я вижу. И озеро, находящееся в ста метрах от него, я тоже вижу. И мелких птиц, спрятавшихся на его ветвях, я тоже вижу». «Что с тобой произошло?» Приглушённым тоном спросила я, будто бы не знала, что с ним произошло. Но ведь правда заключалась в том, что я действительно не знала наверняка. «Не произошло. Всё ещё продолжает происходить». Сдвинув брови, перевёл на меня задумчивый взгляд Тристан. Очень сильно похоже на ломку. Меня словно ломает изнутри. Как это? Я не знаю, как это объяснить. Мои кости и мышцы как будто чешутся. Как могут чесаться режущиеся зубы? Во время града я каким-то образом мог отключать свой слух полностью. А сейчас могу включать его на мощность, которая прежде мне была недоступна. Но как? Я, наверное, со стороны выглядела как глупый ребенок. впервые услышавший о том, что солнце — это тоже звезда. Я как будто могу управлять своим слухом и зрением. Я могу увидеть муравья в траве или полностью оглохнуть, или услышать щебет птиц на том дубе. Это похоже на настройку четкости и громкости на сверхумном девайсе. Наверное, это сравнение самое подходящее. Я больше не... Он встретился со мной взглядом. Не чувствую себя человеком. «Потому что я чувствую, что способен на большее». «Аккуратнее», — настороженно повела бровь ее. «Чем больше сила, власть или талант, тем больше ответственность на плечах их носителя». «Боишься меня?» — с сарказмом ухмыльнулся парень. «Как слон муху», — в ответ ухмыльнулась я, после чего перевела взгляд в сторону дуба, искренне пытаясь рассмотреть рядом с ним озеро. Но я ничего не видела. Из-за этого и из-за общей усталости на душе вдруг неожиданно резко стало грустно. «Ты чего?» Спустя полминуты поинтересовался Тристан, его голос прозвучал обеспокоенно на фоне весёлых детских голосов, раздающихся позади нас у дороги. Я не оборачивалась в сторону детей, но не сомневалась в том, что все трое сейчас бегают по той громадной и наверняка холодной луже. Я даже не планировала их останавливать. потому что это лужа, возможно, Самое приятное, что с ними всеми случится за период всего этого безумного путешествия. Просто думая о том, кем я была недавно, всего каких-то пять дней назад, и кто я теперь. И кто же ты теперь? Борец за свою и детские жизни? Убийца и воровка детей. Посмотрев в глаза Тристана, я надеялась таким образом скрыть горечь своих слов, но тем самым лишь выдал её. Поэтому сразу же отвела взгляд в сторону. «Всё произошло так, как должно было произойти», — уверенно проговорил Тристан. «Ты так уверен в этом?» «Ты о своих родителях?» «Нет. О них, конечно, тоже не стоит забывать. Но я говорю только о сегодняшнем дне. Тогда я тебя не понимаю. Там были другие дети, Тристан. Я больше даже не пыталась скрыть свое эмоциональное состояние. Мне было наплевать на то, что он увидит мою разбитость. Семеро мальчиков. Я могла попытаться вывести и их. Брось ты, Оно, у тебя бы ничего не получилось. При этих словах я врезалась в Тристана резким взглядом. Ты сама это со временем прекрасно поймёшь, когда хорошенько подумаешь. Мальчишки были взрослыми и упрямыми. Они бы оказали тебе сопротивление, и в итоге ты бы не спасла никого из них. а заодно погубила бы и себя, и нас в этой бессмысленной борьбе с ветряными мельницами. Не она была только в случае с этим младенцем. Кивнув головой куда-то в сторону громко смеющихся детей, не отрывая от меня взгляда, закончил свою мысль он. Тристан был прав. Я прекрасно осознавала, что в случае с девочкой мне или ей повезло. Если бы девочка оказалась в автобусе, или мне пришлось бы вбежать в него, я бы уже оттуда не выбежала. Мать, живущая губительной для детей философией, вцепилась бы в своего ребёнка мертвой хваткой и не отдала бы мне девочку. Я бы не смогла вырвать малышку из рук той безумной женщины. Это очень интересный ребёнок. Обернувшись в сторону детей и увидев их стоящими в центре лужи, я сфокусировала своё внимание на самой маленькой из них. Ты заметил, что она не плакала? Она сидела у меня на руках, а потом сзади с неизвестными ей людьми и не плакала. Только пару раз взвизгнула от испуга перед штормом. Но не перед нами. Я внимательно следила за детьми и видела, как Спира с Клэр уделяют девочке чрезмерное внимание, изо всех сил пытаясь с ней подружиться или хотя бы наладить контакт. Но девочка совершенно спокойно игнорировала их. При этом она совершенно не выглядела испуганной. Скорее всего, она привыкла к бродяжническому образу жизни своей семьи. Наконец, сделала вывод я. Может быть, её родители часто оставляли малышку с посторонними людьми, так что новая компания для неё не является чем-то сверхъестественным. Если так, значит, она быстро привыкнет к изменениям в своей жизни. Я не знала, какие именно изменения поджидают девочку на её жизненном пути. Кто в будущем заменит ей семью? И вообще, есть ли у неё будущее? но в то, что у неё всё ещё есть шансы обрести счастье, я хотела верить. «Да, с ней всё будет в порядке», — уверенно произнесла я, после чего посмотрела на Тристана и встретилась с его сосредоточенным взглядом. Лучшего момента для извинений было не подобрать. «Ты ведь понимаешь, что я тебя заколола?» С комом в горле произнесла столь страшные для меня слова «я». «Простишь меня?» Ты до сих пор не веришь в то, что со мной произошло? Скорее всего, мне действительно не верится. Ты спасла меня, Теона. Только благодаря тому, что ты сделал этот прямой укол в моё сердце, я смог выжить. Если бы ты этого не сделала, я бы сейчас ходил по миру блуждающим. Не говори так. Я недовольно нахмурилась, и Тристан в ту же секунду заулыбался. Что? Мне нравится, как ты на меня смотришь. И как же я на тебя смотрю? Мои пальцы почему-то ещё сильнее впились в бока. Раньше ты смотрела на меня по-другому, а сейчас как будто бы осторожничаешь, изучаешь, что ли. Что тут изучать? Сама того не ожидая, я подняла правую руку и вдруг врезала своему собеседнику отмену из-за трещину в виде подзатыльника. Всё тот же Аболтус. Смеясь, убедительными словами утвердила свой фирменный подзатыльник я, После чего поджатая хихика Тристана, шелохнувшегося под моей рукой лишь по привычке, направилась к детям, думая о том, что нет, он всё же уже не тот Аболтус. И, наверное, для него это была последняя затрещина от меня. В следующий раз будет первая пощёчина. После первой пощёчины могут последовать и другие, но подзатыльников больше точно не будет, потому что он больше не подросток. Он резко вырос. И как только он это осознает, что произойдет очень-очень скоро, он даст осознать это и мне. И тогда и начнется новый виток моих проблем из прошлого, которого, как я до сих пор думала, больше не существует. Дотронувшись же сейчас знакомого и в то же время неизвестного мне затылка этого парня, я четко поняла, что прошлое для меня все-таки еще существует в виде чувств Тристана. И это прошлое может стать для меня гораздо более болезненным и сложным, чем могло бы быть в той жизни, в которой мы оба могли бы жить, если бы с миром не случилась сталь.